Глава двенадцатая «У вас жар, моя леди. Может, мне вызвать лекаря?» Ханна крутилась надо мной так долго, что вся распереживалась. А так как я очень редко болела, то организм испытал шок, и я просто лежала ничком и даже не могла встать с кровати. «Не нужно, Ханна. Сегодня я полежу, а завтра утром будет все в порядке. И не нужно никакого лекаря, тем более, что мне его не предоставят». «Я здесь больше не хозяйка и не жена лорда Артена. Нужно отвыкать от таких привилегий». Несмотря на то, что Ханна думала, что я заболела, и поэтому у меня поднялась температура, все было совсем не так. Все то время, что внизу проходил раут, она не выходила из комнаты, сидела с миром и следила за тем, чтобы у него не поднимался жар. Давала ему прописанные лекарем Рюффитом лекарства – и пела колыбельные, когда он просыпался и хныкал, ища мамину грудь. Я же никак не могла оправиться от унижения, которое испытала на Рауте, когда леди Николетта влепила мне пощечину за то, что я испортила своей невнимательностью ее платье вином. Ее отец рассмеялся, после чего сказал, что прислуга наших дней совсем распоясалась, и их нужно ставить на место, иначе с чего высокородные платят им столько денег? Поскольку сам он к состоятельному и древнему роду не относился, многие с презрением покосились на него, но некоторые все равно рассмеялись, особенно женщины. Я отвыкла от такого пренебрежительного отношения. Оттого оцепенела, не в силах двигаться, лишь подняла голову и посмотрела из-под полуопущенных век почему-то не на Николетту, а на Ардена. «Уберите тут и уходите все!» отдал приказ Арден служанкам, а затем предложил Николетте привести себя в порядок и возвращаться, а сам сел на свое место, продолжая разговор с советником лордом Маркусом. С этого момента он делал вид, что меня не существует. Я еще несколько минут стояла, как вкопанная около стола, и бездумно наблюдала за тем, как служанки вытирали стол, ставили новые бокалы и тарелки, а после, Одна из них ткнула меня больно в бок вилкой. «Чего встала тут, как идиотка? Она ну быстро пошла на кухню! Ты хоть представляешь, какая тебя взбучка ждет?» Прошипела она мне так тихо, чтобы услышала только я. А затем вторая служанка подхватила меня под руку, и они обе вытолкали меня из зала вместе с собой. Когда мы оказались в коридоре, одна из них, та, что более разговорчивая, толкнула меня в спину. И они быстро засеменили в сторону кухни рассмеялись и начали обсуждать, какая я неповоротливая, и что долго в этом доме не задержусь. Хорошо, что из отпуска мы вышли именно сегодня, иначе не застали бы этот цирк. Кстати, а ты не заметила, была ли среди гостей бывшая жена лорда Ардена? Говорят, что он сделал ее своей любовницей. Видимо, все-таки оценил то, что она родила ему сына. Как ты думаешь, может, у ребенка проявились какие-то способности? Я тебя умоляю, какие способности? Лекари не ошибаются при рождении ребенка и всегда говорят правду, так что дело-то совсем не в этом. Просто его бывшая жена – дочь лорда Дагона, а его фракция сейчас набирает силу в совете. Так мне дядюшка сказал. Ты же знаешь, что он у меня владелец лавки в центре. А у него закупаются почти все жены советников, так что он знает все последние новости. Слушая их разговоры, я покраснела, чувствуя небывалое унижение. И не только от того, что Николетта позволила себе распустить руки из-за моей оплошности, но и из-за того, что Арден не то что меня не защитил, но и сделал вид, что совершенно меня не знает. Отнесся, как к обычной прислуге и безродной полукровке. Впрочем, такой он меня, видимо, и считал, несмотря на то, что моим отцом был лорд. Хотя что уж говорить о его отношении к моему отцу если даже Аишу, чистокровную драконицу, он не навестил ни разу после родов. Не спросил, как там его новорожденная дочь. Конечно, у меня возникла мысль, что он прекрасно был в курсе, что Аиша родила не от него, но это все равно, по моему мнению, было бесчеловечно. Все в округе считали, что Аиша родила от него, и вряд ли он догадывался об обратном. Он в очередной раз показал, насколько он мог быть жестоким. В эту ночь я с трудом кормила своего сына, стараясь лишний раз не всхлипывать, чтобы Ханна не задавала лишних вопросов, да и мир не нервничал от моего плохого настроения. Я чувствовала себя разбитой и надеялась, что с утра смогу взять себя в руки, чтобы никто из домочадцев не понял, как сильно меня задело вчерашнее происшествие. На утро, когда я встала, внутри меня кипела злость». Несмотря на то, что я знала, кто я и какого происхождения, и была на самом деле выше по крови, чем все, кто находился в этом доме, со мной никто не считался. И я впервые в жизни начала чувствовать ненависть. Если раньше я не позволяла этому чувству брать надо мной верх, то в этот раз не сумела себя сдержать. Ханна еще спала, настолько рано я встала. А я, покормив Мира и уложив его на кровать, обложила его подушками, оделась и вышла из детской, намереваясь высказать Ардуну все, что я о нем думаю. Но в первую очередь я хотела увидеть Николетту и вернуть ей вчерашнюю пощечину. Это вчера я не ожидала такого обращения от неё и почему-то надеялась на то, что Арден меня защитит и как-то пресечет ее попытки распускать руки. Но этого не случилось. И я вновь возненавидела себя за то, что снова наивно поверила, что кто-то может относиться ко мне с должным почтением, особенно Арден. Меня сбили с толку слова моего отца, который сказал, что из-за меня Арден потерял связь со своим драконом. Я думала, что в связи с этим он смягчится, ведь знала, что его тянет ко мне. Вот только я в очередной раз обманулась, оказавшись полной идиоткой. Я была настолько зла, что даже не стала стучаться в спальню Ардена. Но не подумала о том, в каком виде могу застать его и Николетту в одной постели. Когда я нагло вошла внутрь, его в кровати не оказалось. Там лежала одна Николетта. От грохота ударившейся о стенку двери, она проснулась и сонно заморгала, с недоумением и прищуром рассматривая источник шума. А когда увидела меня, то недовольно нахмурилась, раздраженная тем, что я ее разбудила. «Что такое с утра пораньше? Если не знаешь, чем заняться, иди на кухню. Там тебя ждет посуда со вчерашнего Раута. Я попросила, чтобы тебя оставили самые грязные котлы». Николетта противно рассмеялась, явно испытывая удовольствие от того, что могла надо мной поглумиться. А я вдруг осознала, почему она совсем распоясалась. Вчера Арден прилюдно всем дал понять, что я не под его защитой, и ему все равно, как ко мне относятся. «Если так сильно нужна чистая посуда, помоешь сама», грубовато ответила я, больше не собираясь мириться с несправедливостью. Николетта открыла рот, но ничего не сказала, настолько опешила, что даже не могла подобрать слов, особенно с просонья. Она нахмурилась и медленно встала с постели, поправляя лямку ночнушки, уже привычного взору бледно-розового оттенка. Я едва не усмехнулась, понимая, что она практически зависима от этого цвета. «Ты? Да как ты смеешь со мной разговаривать в подобном тоне? Ты хотя бы понимаешь, кто я?» – угрожающе произнесла Николетта. «Когда Арден вернется с совещания, я все ему расскажу, и он всыплет тебе по первое число. А ты не сильно-то увлекайся своим статусом. Или что, думаешь, что долго продержишься в роли его жены? Некоторые, кто на него вешался, был гораздо более статуснее тебя» и имели за спиной более влиятельных родственников. Не думай, что тоже не окажешься за бортом, как и я. Так что советовала бы тебе держать язык за зубами и вести себя подобающим, если не хочешь нажить себе врагов. Я чувствовала облегчение, разговаривая с ней так, как она того заслуживает. Мне надоело быть терпимой и молчать. Поэтому я решила, что больше подобного не произойдет. И я всегда буду отвечать ударом на удар. И неважно, что за этим последует. Если я так и буду покорно принимать удары судьбы и подставлять вторую щеку обидчикам, чтобы мне влепили вторую пощечину, то никогда не займу свое место в жизни. Сомневаюсь, что мои предки склоняли перед кем-то голову. И я не хотела прерывать эту цепочку. «Да вы посмотрите, как она заговорила!» «Что, по собственному примеру говоришь? А ты мне тут советы не раздавай, я не ты!» и ситуация у меня другая. К тому же, я чистокровная драконица, и как только рожу наследника, стану главной женщиной в роду. А тебе лучше не портить со мной отношения, потому что в будущем только от меня будет зависеть судьба твоего сына. Мало ли, вдруг я решу, что он угроза моему, и отправлю его на плаху. Да и кем ты себя возомнила? Что, считаешь, что я тебя боюсь? Это себя-то ты называешь потенциальным врагом? Не смеши. Ты даже себя и сына защитить не можешь. За спиной отца прячешься? Ну и где же он? Пусть ты и признанная дочь, но он тебя не защищает. Так что он тоже ясно дал понять, что с тобой можно обращаться, как с отребьем. Я сцепила зубы, понимая, что в какой-то степени она отражала мнение всего общества. Ведь не только ее семья заметила, что мой отец практически никак не отреагировал не то что на мой развод, но даже и на то, что Аиша была когда-то любовницей Ардена. Понятно, что Аиша стала жертвой какого-то манипулятора. И я даже примерно предполагала, что это было предложение лорда Бейрута, который хотел избавиться не только от меня и моего потомства, но и от самого Ардена, который, видимо, стоял ему как кость в горле. Николетта навела меня вдруг на одну мысль. А какие цели преследует лорд Захран? Ведь и лорд Арден и лорд Бейрут, оба являются его биологическими сыновьями. Может ли быть такое, что он до сих пор общается с Бейрутом, пытаясь отхватить себе больше власти? Ведь Арден с ним, судя по всему, не особо считается. В этот момент, пока я задумчиво стояла посреди спальни, Николетта накинула на себя пиньюар и подошла ближе ко мне, медленно и грациозно потягиваясь. Она напоминала мне кошку, вышедшую погреться на солнышке, а ей мешала тень бродяжки. И она решила одним взмахом лапы избавиться от конкурентки и проблемы. Так и произошло. Она вдруг размахнулась и снова влепила мне по пощечину. Видимо, вошла в раж, совсем забыв, что сейчас она не находится ни под чьей защитой. «Вот где твое место, Дарина! Никто тебе не поможет, и ты полностью в моей власти!» «Даже Ардену нет до тебя никакого дела. Я могу бить тебя сколько угодно, а он даже и пальцем не шевельнет, чтобы тебя спасти. Чтобы ты знала, он даже выговор мне вчера не сделал. Ты понимаешь, о чем это говорит? Я, конечно, переживала вначале, что он снова хочет сделать тебя своей любовницей. Да, и меня пугало то, что вы истинная пара. Но вчера я успокоилась. Ты – мой подарок на свадьбу. Твоим появлением в нашем доме он хочет показать, что ты для него ничего не значишь». И отныне в его жизни буду царить только я. Так что не питай иллюзий. Он просто отдал тебя мне в услужение. Неужели ты не поняла, что твое наказание на Рауте было всего лишь предлогом? Так будет всегда, Дарина. Смирись. В отличие от вчерашнего происшествия, в этот раз я не замерла и не оцепенела. Поэтому подняла руку, посмотрела на свою ладонь и резко влепила этой взорвавшейся девчонке ответную пощечину. Николетту постигла та же участь, что и меня вчера. Она замерла, словно была в шоке, и не ожидала от меня подобного. Она посмотрела на меня с таким потрясением, что я сразу поняла. Ее никто никогда не бил, и тем приятнее мне было стать первой. «Закрой свой рот, Николетта. Еще раз коснешься меня хоть пальцем, получишь в ответ удар не меньшей силы. Ты меня поняла?» Она, наконец, вышла из оцепенения и, яростно закричав, толкнула меня в грудь. Да с такой силой, что я чуть не упала на пол, но удержалась в последний момент. Я кинулась на нее в ответ и толкнула уже сильнее. После чего мы кубарем покатились по полу, избивая друг друга и потягивая за волосы. Было больно, но я продолжала выплескивать свой гнев на полную. Мы кричали, рычали, кусались и били друг друга ногами. Кажется, по всему моему телу пойдут синяки, но мне было совершенно все равно. Я, наконец, выпустила ярость, которая скопилась в моем солнечном сплетении, не находя выхода. «Что здесь происходит, черт возьми?» Вдруг прозвучал мужской голос, а затем нас обоих разняли, раскидывая по разным сторонам. В порыве всплеска гнева Я не сразу поняла, что это был Нюарден, а когда вскинула голову вверх, то увидела лорда Яниса, отца Николетты. И смотрел он на меня с бешенством в глазах, как на букашку, посмевшую испачкать его рубашку и покуситься на то, что находится под его защитой. А после меня ослепила боль.